Глава 14. Заключительная. 1 ноября 1893 года. Среда, Санкт-Петербург. Сегодня получил, наконец, письмо от Лизы. Она написала, что ждет нас. Агеев уехал в Россию, весь этаж свободен. Он обещал высылать деньги на воспитание дочери, но Лиза как-то в этом сомневается. С профессором клиники акушерства Лиза встречалась, и он ждет Машу на предварительный осмотр. Письмо было короткое, без каких-либо подробностей, и я ответил также, что, мы приедем в середине ноября. Второе послание было телеграммой от Дизеля. Он просил выслать ему контракт для предварительного ознакомления. «Серьезный немец, я полдня писал контракт на немецком и вроде все предусмотрел, и неразглашение, и санкции, и то, что если через пять лет Рудольф покинет Россию, то заводу будет передана бессрочная лицензия на выпуск двигателя, если он его создаст, за дополнительную плату» но не превышающую пятилетнего клада инженера. Потен же остается у Дизеля, он и так у него уже есть. Написал, что со второй половины ноября я буду в Цюрихе, дала адрес Лизы и останусь там до февраля, так что можно встретиться и лично решить все вопросы. Контракт отправил письмом, пусть ознакомится заранее. Чем ближе рода, тем для Маши они страшнее, она часто плачет, и мне чуть не каждый день приходится ее утешать. Маша вбила себе в хорошенькую головку мысль, что какая-то ведьма в Хараре еще в девичестве давала ей какое-то снадобье, хотя Маша была здорова, но по совету мачехи отчима пила постоянно какой-то гнусный отвар, чего у нее болело внизу живота. И вот от этого-то все может пойти не так и кончится плохо, потому что ни Меконана, ни Негу сменили, к ней были заинтересованы в том, чтобы у нее были дети, и для этого ты и подсылали эту ведьму. Кончилось тем, что мы пошли в церковь, и Маша рассказала про свои страхи батюшке, который прочитал на дне молитвы и окропил святой водой, после чего моя жена успокоилась. А тут еще Малаша обеспокоилась тем, что Хакима так долго нет. Неужели корабль плывет три недели, а вдруг корабль утонул? Пришлось ее утешать, что тогда бы об этом было в газетах, все же с Хакимом вместе все посольство плывет, и такая новость была бы тут же опубликована. А раз нет ничего, значит все хорошо. Может, зашли в какой-то дружественный порт, например, в греческий Перей, Тут и Маша стала рассказывать, какая добрая королева эллинов и как она любит русских. Потому что сама русская великая княжна. В общем, утешает двух беременных женщин на поздних сроках беременности, и когда чуть что и в слезы, прошу еще хоть токсикоза, пфотфунио, а одной из них нет. Обещал, что в понедельник позвоню генералу Обручеву, узнаю, что там с посольством. 7 ноября 1893 года. Вторник, Петербург. У нас праздник. Нет, не день октябрьского переворота, а просто Хаким вернулся. С утра только встал и начал подбревать усы и борду, опять ее отрастил на зиму. Вдруг слышу с первого этажа какой-то заполошный крик малаши. «Барин, барин, скорее выходите». Барином она меня зовет только когда волнуется. Так-то я ее уже отучила от старорежимного обращения. Дома только по имени-отчеству. Ну, когда приезжают гости, они бывают крайне редко. Разве что Зернова иногда по-соседски навещают. Тогда, конечно, ваша светлость. Я выглянул в окно, увидел каких-то оборванцев и, сунув револьвер за ремень, накинул сюртук и поспешил во двор. Во дворе увидел, как малаша с причитаниями приехал мой любимый, милый Христюшка, заждалась я тебя, соколик ты мой, обнимая оборванца того, что повыше. Сцена и впрямь была живописная. Какие моего спутник были в надвинутых на уши черных войлочных шляпах с опущенными широкими полями. На них были что-то вроде пончи из клетчатого пледа под поясным ремнем. На ногах опорки, какие-то онучи, подвязанные веревками. В общем, какие-то балканские нищие. Оказалось, что с целью экономии они ехали в третьем классе, но зато питались в дороге хорошо. В Москве чистая публика в станционном трактире вызвала полицию, чтобы сдать нищих, но полицейские, увидев мою бумагу, письмо посла, примерно такого же содержания, паспорта и, наконец, грамоту Негуса отдали честь и спросили, не нужна ли его степенство, какая помощь. Я велел дворецкому организовать баню одежду для ходоков. К этому времени Хаким объяснил, что его спутник – племянник Исаака, а самого ювелиру, увы, уберечь не удалось. После того, как вновь прибывшие помылись, поели и стали на людей, похожи за чаем, мы услышали про Анабасис Хакима. Рассказ Хакима Когда Хаким приехал в Джибудь и дал кодовую телеграмму, он первым делом отправился к знакомым самолям, торговавшим лошадьми и мулами, Они сговорили, что завтра приведут на показ несколько арабских коней, привыкших к здешним условиям. Потом он прошел по знакомым арабам-торговцам, чтобы узнать обстановку, а она не радовала. Эфиопы и немцы готовились воевать, войска эмира Салеха блокировали Харар, и пробиться в город было практически невозможно. Ни туда, ни оттуда никого не пропускали. С одной стороны кочевники Салеха, с другой ашкеры Миконена. Тем не менее, Хаким на следующий день выехал в Харар, пользуясь путем, который ему показали курьеры Исаака. Ехать было сложно, так как Хаким ехал по этой дороге второй раз, да еще в обратном направлении, поэтому пару раз он сбился с пути, но быстро вернулся назад, когда понял, что едет не туда. Как и в прошлый раз, на этом пути не было сухих переходов и ночевок, поэтому вода в Бурдюке была скорее про и так же, как и тогда, никто ему не встретился. Ни торговцы, ни разбойники, ни кочевники хотя следы пребывания последних у колодцев Хаким видел. Ночью он сверял по звездам свой путь и понимал, что движется в правильном направлении. Так как время было военное, бывший ассасин не спешил встречаться с людьми и как можно дольше не выходил на дорогу, ведшую в Харар против течения Аваша. Наконец, выбрав удобный брод, он переправился на тот берег, и стоило ему проехать всего лишь дневной переход, как ему преградил путь заслон эфиопской армии, командир которого в звании Баши допросил Хакима, кто он такой не является ли шпионом Салеха. Хаким предъявил командир отряда свою графскую грамоту с печатью Менелика и сказал, что следует в город, чтобы присоединиться к расу Меконену, своему суверену. На что Баши ответил, что вассал опоздал, позавчера Харар и сейчас его грабят и жгут кочевники Салеха. Дворец Меконана сгорел, так как стены его были саманными, а облицовка из сырцового кирпича. Вот под индус-архитектор сделал дом князю из дерьма и палок, подумал я. Говорят, что там сгорел и сам раз с семьей, так утверждают те, кому удалось выбраться из города. Каким сказал, что все равно поедет, мол, долг ему велит все увидеть самому и убедиться, что помощь суверену не требуется. Баши не стал возражать, только предупредил, что с такими, как Хаким, кочевники не церемонится, сразу трубают голову. Еще через сутки Хаким достиг стен города, проломленных в нескольких местах и закопченных. Над стенами ветер разносил вокруг неприятный запах гари и горелой плоти. Салех решил не прятаться, а выдать себя за нукера кровного брата Салеха, князя Искендера. Так он и въехал через ворота, не спеша и гордо держа руку на эфесе шашки. Когда на первом перекрестке его окликнул, как показалось Хакиму, не очень вежливо какой-то воин, обгладывавший баранью ногу, Хаким наехал на него лошадью и по-арабски сказал, что тот сын шакала и свиньи, недостойный даже касаться сапога посланца Кемиру Салеха от его кровного брата. Ашкер потянулся было за винтовкой, стоящей в шаге от него, прислоненной к стене дома. Но Хаким опередил обжоры, приставив клинок шашки к горлу кочевника, велел звать старшего. Через некоторое время на кри кашкера прибежал десяток кочевников самого разномастного и бандитского вида. Они было попытались спешить Хакима, но он, ловко орудуя двумя клинками, выбил у них из рук пики и сабли. При этом он кричал, что имир страшно накажет ослушников, пытавшихся задержать посла его кровного брата. Причем повторял это на трех языках. Угрозы поимели действие, а таману разбойников была предъявлена бумага с моим гербом и печатью содержащий текст на русском и французском языках, с просьбой оказывать содействие в выполнении поручения подателю сей бумаги. Атаман повертел бумагу так и эдак, видимо, ничего не понял и сказал, что надо ехать к Кази, как он рассудит, так и будет. Поехали к Кази. Хаким держался уверенно, подгонял кочевников, ругая их, что, мол, медленно идут, а у него срочное послание к Эмиру. Постепенно он увеличил аллюр шага до мелкой рыси, и к Кази разбойники прибежали, держась за стремя коня Хакима. Кази выслушал, посмотрел на бумагу, сделал вид, что все понял, и велел отпустить Хакима. Хаким попросил дать ему что-то вроде подорожной, выложив пять золотых. Кази тут же смахнул их полой халатов в кувшин с пожертвованиями и написал корявыми закорючками что-то вроде подорожной, приложив перстень-печатку. Чиновник сказал, что Эмир сейчас рядом со столицей фиопов, и лагерь его находится в предгорьях рядом с дорогой на ади сабебу так что ехать надо по ней, и мимо не проедешь. Каким поклонился, и поехал дальше. Еще пару раз его останавливали, но он предъявлял подорожную, и его отпускали. Проехал мимо пепелища дворца раса. Это была большая куча еще дымящихся обломков и золы, в которой копошились тысячи людей, искали сплавившееся серебро и золото. У каждого был свой участок, и он ревниво оберегал его от соседей. То и дело вспыхивали драки, сверкали ножи, а то и клинки побольше. Потом, проигравшего в споре, за ноги отволакивали дальше, к краю, а его участок переходил победителю. В сгоревших домах тоже сновали не то мародеры, не то несчастные жители искали уцелевшие пожитки. Так Хаким доехал до базара, где нашел лавку Исаака. Как ожидал, она была разграблена и сожжена, выломаны даже металлические прутья, которыми были забраны окна. То ли их использовали в качестве оружия, то ли инструменты для поиска сокровищ, так как стены были тоже разломаны. Хаким заметил, что лавки некоторых мусульманских купцов не были разорены и пошел узнать что-нибудь о судьбе Исаака. Соседи рассказали, что кочевники грабили преимущественно христиан и евреев, но и мусульманам тоже доставалось, особенно тем, кто, по мнению разбойников, не походил на последователей учения пророка. Евреев всех ограбили, кого помоложе утащили в плен, чтобы продать в рабство. Многих, кто оказывал хоть какое-то сопротивление, убили. Но про Исаака ничего не было известно. Дело в том, что части евреев во главе с рэби удалось покинуть город еще до его осады, и куда они ушли, никто не знает. Другие соседи уверяли, что видели, как Исаака вместе с другими мастерами уводят в плен. Каким вернулся в мастерскую и решил проверить полно предмет схронов, для чего взял металлический пруд и стал методично прощупывать пол в мастерской и комнатах. В одном месте он нашел затоптанную в пыль золотую монету, из чего сделал вывод, что сокровища уже найдены и унесены. Для очистки совести он пошел на задворки и там обнаружил своим металлоискателем более мягкий по сравнению с окружающей землей грунт. Встал откапывать, но почувствовав за спиной неладное, обернулся и увидел кого-то, замахнувшегося на него кинжалом. Скрутив нападавшую и отобрав кинжал, он понял, что тут еще мальчишка и спросил его, кто он такой. Мальчишка молчал. Тогда Хаким представился сам, сказав, что он послан князем Искандером к мастеру Исааку за деньгами от продажи пурпурного шелка и хочет забрать Исаака с собой в Россию, где тот будет в безопасности. Мальчишка словам не поверил, а попросил доказательств. Тогда Хаким предъявил письмо с гербом князя Искендера. К удивлению ассасина, мальчишка знал французский и разобрал, что к чему, после чего представил с Авраамом, племянником Исаака. Авраам сказал, что мастер Исаак жив, и они прячутся недалеко от города, там у них убежище. Там же спрятаны ценности». А здесь был зарыт его личный клад, шлифовальный инструмент, который он пришел забрать, а заодно и купить продуктов. Авраам часто ходит сюда, но скрывается. Исаак велел ему смотреть, не вернутся ли его соплеменники, чтобы проводить их из города в безопасное место. В городе еще убивают и грабят. Вот когда кочевники уйдут, тогда они и вернутся в город. Шелка было продано чуть больше половины, так как началась война, и все купцы вернули товар. Тут, в лавке, шелка разграбили, так как уходить пришлось в попыхах, не со всеми. Реби велел Исааку отправлять всех евреев в безопасное место за городом, где Рэбби собирал своих людей. И это был долг Исаака как габая, то есть староста при синагоге. Поэтому куда ушли остальные евреи, они не знают. Ходят слухи, что их поймали, кого убили, а кого взяли в рабы. Каким купил на базаре лепешек, не инжира, а именно арабских лепешек, вяленой баранины, копченого сыра, сушеных фруктов. И они поехали прочь из города, прихватив и шлифовальный инструмент. До темна они доехали до леса, если лесом можно считать густой кустарник. Там и был схрон Исаака, землянка, вырытая в береговом обрыве ручья. Исаака обрадовался Хакиму, а еще больше продуктом. Они поужинали лепешками и сыром, запивая горячим настоем сухофруктов, которые потом с большим удовольствием съел Авраам. Хаким предложил Исааку ехать в Россию. И тот согласился, мол, теперь у него ни дома, ни лавки, ни мастерской. Все надо начинать сначала, так почему бы не у белого царя? Исаак расспросил обо мне и Маше, порадовался, что все у нас в порядке и тому, что Маша ждет ребеночка. Утром позавтракали остатками ужина. Хаким сказал, что надо ехать в Адис-Абебу, вызволять русское посольство. Но тут Исаак ехать отказался, он хотел еще подождать немного, вдруг Рэбби вернется, он знает, где его схрон. Тем более, что коня у нас два на троих. Пусть едет Авраам, а на обратном пути поедете через Харар, И тогда Исаак к нам присоединится, тем более, что он заберет свой станок с алмазными абразивными дисками для шлифовки камней. А он увесистый, даже если взять только диски, а станину не брать. Ее можно и в России сделать. А чтобы Хаким ничего не думал, он приготовил мешочек с камнями, расчет зашел, непроданные Не проданные берем от цены пополам, так как это был риск, и риск, и партнеры делят обычно пополам. Исаак достал мешочек, там были вполне приличные камни. И Хаким взял его, мало ли что, а расчет уже есть, полдела сделано. Так и сделали. Авраам ехал в арабской одежде, в челме, с винтовкой за плечами и тесаком за поясом. но ну, точно как воин Аллаха. Мы договорились, что обращаться к нему буду, как к Ибрагиму, и вообще хозяин говорит, что Бог один, а глупые люди выдумали ему разные имена. Так ехали два дня, пока дорога не пошла в гору, и тут увидели лагерь мира. Множество шатров и палаток, конные и пешие воины, караваны верблюдов и посреди этого палаточного города Бунчук на шесте, там и обитает Салех. На подъезде к городу встретили стражу. Салех показал подорожное письмо, после чего в сопровождении двух аскеров его с Ибрагимом пропустили к шатру и мира Абу Салеха. Ибрагим остался с лошадьми снаружи, а Хаким в сопровождении двух нукеров личной охраны мира вошел в шатер. Салех вспомнил Хакима, который передал ему поклон от его кровного брата, и Хаким сказал, что послан русским царем и его тайным советником, то есть мной вывести русское посольство из-за Десабебы, которые удерживают там эфиопы. Прежде чем приступить к делу, Салех долго расспрашивал о том, как поживает его кровный брат. И Хаким все рассказал, даже немного приукрасив. Например, то, что я правая рука белого царя, и он советуется со мной на буквально по всякому поводу. Далее Салех вызвал какого-то неприметного человечка, о чем с ним пошептался и заявил, что русское посольство на месте, эфиопы их удерживают и практически не кормят. Так что русские съели всех своих лошадей. Кроме посольства, у них два десятка беженцев, тоже русских. Салех даст Хакиму полсотни своих нукеров. Он все равно собирался посылать разведку в столицу Эфиопов. Так как собирается брать город, и ему нужно знать, сколько там осталось войск, после того, как Таиту отправился своей гвардии и преданными расами воевать с немцами. Салех не собирается оставаться в Эбиссинии. Ему только нужно наказать Эфиопов за предательство при дурмани, А там пусть с ними немцы разбираются. Генерал фон Шлоссер предлагал Салеху выделить часть конницы кочевников для удара с востока вместе с немцами. Но Салех знает, что немцы пустят его кавалерию вперед, а сами останутся сзади. Вот поэтому и мир дождался, когда лучшие войска эфиопов уйдут и теперь сам разграбит их столицу. Салех распорядился выделить две сотни мулов для русских, но они должны заплатить за них. Нукерам тоже дать по пять золотых у посла должны быть деньги для этого. Ночью Хаким проник в посольство и увиделся с послом. Тот ему сначала не поверил, но Хаким показал заранее приготовленный клочок шелка с кодом, и посол его выслушал. Дела в посольстве действительно обстояли плохо. Люди были истощены, если бы не посаженные в саду зелень, то уже бы началась цинга от питания одной кониной. Из пяти детей, прибывших с беженцами, это были поселенцы Павлова, в живых осталось двое, все маленькие дети умерли. Умерли и двое раненых казаков, а всего при неудавшемся штурме посольства было убито 8 и ранено около двух десятков человек, так что сейчас на территории посольства 142 человека. Сам Павлов и половина поселенцев Павловки еще раньше погибли в перестрелках. Сначала с кочевниками-разбойниками, потом с эфиопским отрядом, грабившим русскую деревню забиравшим последнее продовольствие для армии Мэконнена. Каким рассказал об условиях Салеха, посол ответил, что деньги у него есть. Решили, что уходить будут следующей ночью через задний двор. Хаким с нукерами Салеха снимет эфиопскую охрану и подгонит мулов. Но нужно, чтобы все действовали быстро, никаких вещей, кроме самых необходимых, с собой не брать. Провизию тоже. Так и сделали. Большая часть нукеров пошла с караваном, а Хаким с десятком самых отчаянных остался прикрывать отход, так как эфиопы подняли тревогу и пустились в погоню. С ним вызвал остаться 20 казаков, и два поселенца из Павловки, потерявшие семьи и решившие поквитаться напоследок. Они держались четыре часа. Из тридцати трех человек осталось живых четверо, все к тому же были ранены, но легко. На вторые сутки доплелись до лагеря Салеха. Начальник Нукеров отправился доложить о результатах рейда, потом вернулся и сказал, что нам выделены палатки, чтобы путники несколько дней могли отдохнуть и набраться сил. Сейчас уже начали готовить для них еду. Посол Артамонов надел парадный мундир с орденами и отправился к Салеху, прихватив мешок с золотыми монетами. Вернулся он довольный, денег хватило и еще осталось. Салех не жадничал, продовольствием здесь и на дорогу их обеспечит. Казаки отправились готовить плов. Все изгладались по крупам и хлебу, а также по овощам и фруктам. Каким поужинал вместе со всеми, за ночь лошади отдохнули, и он отправился за Исааком. Нашел его там же, в схроне. Рэби так и не пришел, видимо, погиб, и Исаак собрался в дорогу. У него было два мешка. Они распределили вес между двумя конями и пустились в путь. Когда миновали Харар, и до лагеря Салех оставался день пути, за ними увязалось два десятка всадников. Сначала наши путники решили, что ускачут от них, но коню разбойников были хорошие, и те медленно, но верно нагоняли. Мастер плохо ездил верхом. И начали стрелять. Тогда Хаким сказал, чтобы Исаак скакал вперед, а он разберется с молодчиками. Сблизившись за 20 шагов, Хаким выхватил пистолет-пулемет и короткими очередями положил почти полтора десятка бандитов, а остальных зарубил. Поймав двух коней получше, Хаким повернул к Исааку и заметил, что тот как-то странно держится в седле, склонившись на шее лошади. Ювелир был ранен пулей в спину. Рана была слепая, но оттуда шла кровь. Хаким разорвал чистую рубаху и перевязал Исаака. Тот еще мог держаться в седле, и они медленно поехали в лагерь. Каким утешал старика, что русский доктор вытащит пули, и все будет хорошо. Но Исаак все больше слабел, и когда они добрались до лагеря, он был совсем плох. Пришедший врач миссии сказал, что раненый безнадежный, оперировать он его не сможет. Нечем дать наркоз. Да и в таких условиях не оперируют, тут госпиталь нужен. Стоявший рядом Авраам Ибрагим все понял по интонации и заплакал. Хаким сказал, что его господин оперировал на поле боя и пули из спины вытаскивал. Здесь бы я не справился, скорее всего, было пробито легкое полостное ранение, пуля вошла глубоко. Мастер и племянник о чем-то тихо говорили по-еврейски. Хаким вышел, чтобы не мешать им. Потом Авраам вернулся и сказал, что дядя просит зайти в палатку. Исаак просил позаботиться о его племяннике. В мешке есть золото и достаточно много обработанных и необработанных драгоценных камней. Это благодарность ему, Хакиму и средству на воспитание племянника. И передал для Маши большой красиво ограненный бриллиант, сказав, что хотел сделать ей кольцо и подарить после рождения ребенка. Но вот не судьба. Пусть петербургский ювелир завершит эту работу. Потом вернулся Авраам, принес воды и стал читать молитву. Через два часа Исаак умер. Авраам омыл ему лицо, руки и стопы, вложил в ладонь свиток с молитвой и завернул тело в чистую ткань. После этого они отнесли тело в сторону от дороги, там, где начинался лес, и вырыли могилу. Авраам копала, по лицу его текли слезы, оставляя грязные дорожки на измазанном пылью лице. Потом они опустили тело в могилу, и каждый бросил по горсти земли, читая каждый свою молитву. Насыпали холмик, обложили его камнями, чтобы зверь не выкопали тело, и Авраам до темна читал молитву могилы дяди. Через два дня решили трогаться и идти на Джибути. На этот раз нукер с Салеха проводили их по другому берегу Аваши до переправы, откуда Хаким пришел в этот раз. Обратный путь прошел гладко, без стычек с неприятелем, в колодцах была вода, еды, которую запасли в дорогу, хватило до Джибути и еще осталось. В Джибути полковник Артамонов отправился к французскому консулу и договорился о помощи русским как представителям союзной державы. Консул все сделал как надо и через два дня французским пароходом смог отправить всех на порт Саид. Казаки, продъехали на палубе, но там воздух был посвежее, и Хаким с Авраамом тоже были с ними. Перед отъездом Хаким помог посольству успешно продать мулов, даже дороже, чем покупали их у Салеха, продал из своих коней почти за те же деньги. Из спорт Саида должны были плыть на крейсере, но он ушел на Дальний Восток. С этим и была связана задержка с отправлением миссии. Наконец все разместились на пароходе Доброфлота, который шел практически пустым с Дальнего Востока в Одессу а из Одессы поездом до Петербурга. В Москве вышли 12 добровольцев, все, кто остался жив. Посол Артамонов еще в Одессе помог с таможней и пограничниками, выдав временный посольский паспорт Аврааму, где записал его Ибрагимом, приемным сыном Христофора Ибрагимова. Так легче будет с видом на жительство в столице. С еврейским именем вообще его не дадут, так и объяснил Хаким парню. Но за время путешествия они сдружились, и подмастери был не против такого отчима. Посол Артамонов обещал, что доложит государю о подвиге Хакима, и его обязательно наградят. 8 ноября 1893 года. Санкт-Петербург. Фельдъегерь доставил два приглашения на завтрак генералу Обручеву. «Отдельно для меня, отдельно для Хакима пришлось отправить Хакима в цирюльню, под и подровнять его усы и бороду» так, чтобы с одной стороны они закрывали шрам, а с другой стороны не были бы очень пышными и не производили впечатление прически Абрека на отдыхе. Когда через два часа Хаким вернулся, все ахнули, особенно женщины, Писанный красавец Орел и Джигит в одном флаконе. Когда же красавец Орел и Джигит облачился в новую черную черкеску с серебряным поясом и серебряными газырями, медалью за усердие, полученной из рук обручев за доставку документов из Эфиопии, то стало ясно. «Вот он, настоящий герой, который живет рядом с нами». Что и говорить, на следующий день георгиевский кавалер отставной старший унтер-офицер Артамонов сел на облучок коляски, чтобы вести нас в главный штаб. Сначала вызывали Хакима, и он скоро вернулся, горделиво продемонстрируя золотой бригет за заслуги, такой же, какой я получил от Обручева три года назад при поступлении на службу в разведочный отдел. Потом адъютант пригласил меня». Меня ничем не наградили, правда, поблагодарили за то, что послал Хакима на выручку посольству. Обручев сообщил, что в докладе государю вчера отметил подвиги Христофора и попросил за него, сказав, что он эфиопский дворянин, целый граф, и ходатайствовал о русском дворянстве достойной награде. А меня он вызвал еще и по другому вопросу. Достал гранату и положил на стол не мою гранату, а немецкую колотушку. Не волнуйтесь, Александр Павлович, эту бутылку уже разрядили наши артиллеристы и сказали, что она содержит тринитрофенол, вещество, хоть и не уступающее по силе взрыву вашему ТНТ, но в отличие от него крайне капризное и небезопасное. И вот немцы стали делать такие гранаты и продают их китайцам, так как мы не можем быстро сделать необходимое количество гранат, а у немцев они есть уже готовые. Гранаты немецкие часто не взрываются, и вот такую, разрядив по отдельности с начинкой, мы получили от графа Кассино, нашего посла в Пекине. Граф заплатил приличные деньги китайскому артиллеристу за разорвавшуюся и разряженную гранату. «Да, я знаю эту взрывчатку, меленит. он же пикриновая кислота или лидит, Снаряжая снаряд милинитом, подорвался капитан Панпушка. «Какое время замедления запала, артиллеристы не сказали, и что будет с заказом моей гранат с запалом Панпушка?» «Про время замедления я не знаю, уточню в арткоме. За наши гранаты при заказе была заплачена авансом половины стоимости, сейчас бы сказали предоплата. Потом китайцам предложила немецкие гранаты компании Modern Weapons, кажется, так они называются. Китайский министр написал, что переведенная нам сумма – полная оплата за половинное количество заказа, а пока они закупили готовые через эту фирму, и они уже в Китае на остаток тех денег, что предназначались нам. Объяснение? Им нужно воевать сейчас, а ждать полгода, пока русские произведут и привезут заказ, они не могут. Что же, конечно, это убыток, но давайте смотреть на ситуацию более оптимистично. Пусть это будет испытание. В лучшем качестве своих гранат я не сомневаюсь, так что провал немцев нам будет только на руку. Только прошу, давайте сделаем замедление такое же, как у немцев. Оно там секунд шесть-восемь будет. Лучше для неподготовленных солдат иметь в запасе пару секунд, пока они будут, открыв рот, рассматривать гранату с приведенным в действие запалом. А модерн Виппенса я знаю. Это Базиль Захаров, который меня обманул, а потом братьям Викерс пришлось за него расплачиваться. Так что не удивлюсь, если везде, где идет война, в Эфиопии, в Трансваале, сейчас появятся немецкие, как вы сказали, бутылки. Мне же они больше толкушки-колотушки напоминают. Услышав про Эфиопию, генерал сказал, что по агентурным данным от британцев, люди мира Салеха захватили и разграбили Адис-Абебу, но на следующий день ушли, уводя тысячи пленных, после чего спалили город. Эфиопские войска, дислоцированные в Адис-Абебе, отступили в горы, в район Энтото, старой резиденции Негуса господствующая высота над городом, откуда обстреливали войска Салеха и собственную столицу заруди, так что еще неизвестно, кто зажег город. В Южной Африке, по словам генерала, у нас интересов нет, разве что едут туда всякие восторженные мальчики. Вот и капитана Максиму от главного штаба пришлось направить, чтобы получать информацию с первых рук. Я подумал, что у меня-то там интересы есть, и если Базиль сейчас поставит кучу гранат буром, то жизнь сэров может существенно поплохеть. Николай Николаевич обратился я к генералу. А что, если остаток моих гранат поставить корейцам? Японцам в Корее станет от этого жарче. И что там планируется с поставкой оружия для королевы Мин? Не успеем мы ей хотя бы несколько ящиков гранат загрузить? Три святителя еще только через месяц уйдут, а там и остаток невыбранный китайцами созреет. Вот и будет славно, когда с двух сторон японцев прижмут. Боюсь, Александр Павлович, там все не так радужно выглядит. Доляньская группировка японцев накопила силы, и бригада генерала Ноги фланговым маршем захватила Мукден, отрезав северные провинции Китая, создавая угрозу для Пекина с севера. То есть теперь японцы будут продвигаться на Пекин с трех сторон. Вейхавейская группировка самая сильная уже начала движение на китайскую столицу, охватывая ее с юга. Они подошли к фортам Таку, но не стали штурмовать, а просто блокировали, оставаясь в недосягаемости от орудий фортов японцы все продолжают и продолжают возить свои полки через море. Они теперь там хозяева. Китайский адмирал Дин Жучан сидит в Чемульпо без угля и боеприпасов. На один бой снарядов ему еще хватит, и все. Вернувшись домой, мы получили еще приглашение в зимний на пятницу, 10 ноября. А Хакиму было предписано срочно сдать свои бумаги, подтверждающие его эфиопский титул, а также свидетельство о крещении в канцелярию Министерства двора. Пришлось ему сразу и съездить обратно на Дворцовую. Из всего этого я сделал вывод, что Хакиму светит российское дворянство, и по прибытии обучал его отвечать на приветствие и награждение, как подобает дворянину. Вот меня вроде награждать не за что, тем более, что мне назначено на три часа позже, видимо, когда пройдет церемония награждения. 10 ноября 1893 года. Зимний дворец. К сожалению, Хакима я не дождался. На парадном мундире тайного советника места уже не хватает. Орденов уже столько, что иностранный я не стал надевать. Да и звезда только старшая, орден Александра Невского, он же на шее. Потом Анна с мечами и Станислав, оба первой степени с подбортом мундира на второй пуговице. Чуть ниже Владимир третьей степени с мечами, слева на мундире Владимир четвертой степени с мечами. Боевые ордена с мечами носятся всегда, независимо от наличия старших степеней. Справа магистерский значок. Помню, что уже раз получил фиат от императора за его отсутствие. Сунул в прорезь шпагу, все вроде готов, Маша осмотрела меня придирчиво и тоже осталась довольна. Подъехав к зимнему, увидел довольного Хакима, который похвастался Станиславом третьей степени с мечами и, конечно, дворянскую грамоту показал. Потом Ефремыч увез свежего кавалера домой, обещав приехать за мной через час, а я проследовал за флигель адъютантом. Император встретил меня в кабинете и сразу приступил к делу. Надеюсь, не забыл наш уговор, купец? Ты мне говорил как-то, что настоящее купеческое слово как царское, тверже гороха. Вижу, что не забыл. Я так подумал, что управляющий звучит как-то несерьезно, как именем управляющий. Поэтому учредил с сегодняшнего дня должность моего наместника на Дальнем Востоке и назначил на нее действительно тайного советника князя Стефания Бессинского с задержкой начала исправления должности до февраля следующего года. А чином поздравляю сейчас. Успеешь пока новый мундир построить. Царь вручил мне Софьянову папку с документом начин. Служу престолу и отечеству. Да, хотел у тебя спросить. Брат мой Алексей носится с идеей разгромить японский флот уже сейчас, если к нашим силам присоединятся один-два новых броненосца, да еще и китайцам уголька в чемульпо подбросить. Пусть вылезут из норы и куснут японцев за задницу. Государь, я не знаю выучку наших комендоров. На двенадцати апостолах и рюрике она сейчас никакая. Там еще и своих орудий вообще не стреляли, разве что набрать туда опытных артиллеристов. они проведут по пути в Мазампо пару-тройку учебных стрельб и притрутся друг к другу. Тогда еще есть шанс. А что с остальными кораблями? Вот пряму должность, первым делом смотр проведу, но не строевой. У кого лучше сапоги на очищенные, бляхи на драйны, А кто куда из пушки попадает и как маневрировать умеет. Вот тогда все ясно будет, сможем побить японцев или нет. На суше без завершения транссибы пробовать не стоит. Сомнет японская регулярная пехота, до да при поддержке артиллерии наших казачков. Поэтому реальное начало боевых действий года через три, когда мы в строе ведем 4-5 новых броненосцев и столько же броненосных крейсеров и завершим дорогу. Перебросим по Транссибу полки из Центральной России, хорошо оснащенные артиллерией и пулеметами, и полностью укомплектованные. Только что-то мне говорит, что японцы не дураки и начнут войну сами до окончания строительства Транссиба, на год-два позже того, как разобьют китайцев. Расплатится китайской контрибуцией за американский кредит и тут же возьмут у кого-то новый. Им его дадут, даже дружественные нам на бумаге французы. Ты что же, хочешь сказать, что мои моряки стрелять не умеют? Тоже тогда третьим выстрелом японцу пушку сбил? Ваше Величество, я всего лишь сказал, что не знаю реальной выучки экипажей Тихоокеанской эскадры, но то, что у 12 апостолов и Рюрика, на которые так все надеются, они никуда не годятся, это я и так могу догадываться. По сухопутным силам. Японцы сейчас вообще угрожают нашим границам, так как на днях взяли Мукден. Это мне позавчера генерал Обручев сказал. Мукден – это ключ к Маньчжурии, столице старой империи Цинской династии, которая сейчас правит в Поднебесной. Там могилы древних цинских императоров, святыни Китая. Это если бы у нас враги Москву с Кремлем взяли. Странно. Ни Ивановский, ни Обручев не придали большого значения взятию Мукдена. Для них это всего лишь точка на карте, а тут вон какая политика может быть. Государь еще поговорил со мной о Хакиме, как он геройски освободил наше посольство. Посол Артамонов просил ему офицерского Георгия, но Георгиевская дума точно бы не одобрила, поэтому дали только первый по очереди орден, но зато с мечами. Был бы Хаким на военной службе, была бы ему клюква. «Может, отпустишь своего телохранителя ко мне в охрану? Сразу чин вахмистр получит, потом потомственный дворянин все же теперь. А если сможет сдать экзамен на офицера, то и звездочки на погоны». Да, вот еще к тебе дело. Мне императрица дала сыр выделки выделке твоего брата попробовать. А Отменный вкус. Пусть присылает на дворцовую кухню, только укажет от кого. Я распоряжусь по гафмаршальской части Министерства двора. Вернулся домой. Там уже все поздравляли Хакима и готовился праздничный ужин. Я тоже поздравил его и сказал о своем будущем назначении, о предложении государя, чтобы он мог выбрать. Но Хаким сказал, что куда я, туда и он. Потом сели за ужин, где героем дня был Хаким. Стол был накрыт там, где обычно ели слуги, так что все уместились, кроме Огла и Маши, которые не захотели есть со слугами. Маша, правда, на отсутствие аппетита, и кухарка сварила для нее куриный бульончик, который моя жена с аппетитом съела вместе с пирожками. Пока Маша ела, пришел портной из МИДы для построения нового мундира. Как и в прошлый раз за мой счет, но засчитывается сдача старого мундира шитьем. Портной поздравил меня с повышением и сказал, что надеется шить мне канцлерский мундир. А что, это всего лишь следующий чин, какие наши годы? Я посмотрел, что старик искренне рад за меня, а не только надеется получить сверху четвертной, как и в прошлый раз. После того, как все обмеры закончились и портной упаковал старые мундиры, пригласил его отметить со всеми дворянство и орден Христофора, моего друга и телохранителя. Мастер тут же согласился, ему было интересно посмотреть на новоиспеченного дворянина и кавалера. На следующий день написал письмо брату, где указал, что переведу ему деньги на развитие дела, и договорился, что он поставит в ближайшее время в гофмаршальскую часть для кухни Его Величества лучшей головки сыра нескольких сортов, указав подробно от кого. Просил не подвести, я за него поручился. Надеюсь, что скоро он будет первым на Урале поставщиком сыров для двора ЕИВ, на что ему должны дать бумагу, и после этого он может указать это на вывеске на клейме товара. К клейму добавляется двуглавый орел. Потом Хаким принес большой кожный мешок, достал оттуда мешочек с камнями, полученными за шелк, и отдельно большой бриллиант для будущего Машеного кольца. Потом раскрыл мешок полностью и стал доставать золотые монеты и мешочки с камнями, рассортированными по величине и качеству. Объяснил, что это наследство от Исаака, которое он завещал нам и Аврааму, поэтому предложил поделить его на три равные части. Ответил, что это можно сделать и после. А сегодня я бы хотел отвезти все в банк, в ячейку и забрать после приезда. Вот тогда и поделим». Так и решили. Каким ушел переодеться и взять оружие, он и Ефремович мне нужны в качестве сопровождающих в Леонский кредит, где положу ценности в мою ячейку. Стал дополнять содержимое шкатулки, положил туда вырученный зашел камни, бриллиант для машного кольца, добавил к хранившимся там ранее ценным бумагам Викерса и всем своим патентам акции золотых приисков. Договор с указанным паем оружейно механического завода, бумагу начин действительно тайного советника, положил все свои ордена в коробочку с машной диадемой и колье. В шкатулке уже лежали все мои дневники, найдется место и для этого.